Глава 13. К вечеру земляне и евреи прошли почти третий пути к горе. Стоя на краю высокого теса, Чейн пристально вглядывался вниз. «Пока никого нет», — уверенно заявил он, стоявшим рядом Дилулой и Болорду. «Скорее всего, они будут дожидаться рассвета». «Сомневаюсь», — возразил Делула. «Я повидал разных людей на доброй сотне миров, но аркуны — одни из самых настырных». К тому же скоро должна появиться одна из лун. Все трое еще некоторое время продолжали оглядывать окрестности, уделяя особое внимание крутой тропинке, по которой поднялись на утес. Наконец на горизонте появилось слабое мерцающее свечение, и среди звезд всплыла розово-серебристая луна. Чейн подумал, а ведь внизу намного светлее не стало. Хорошо, что мы успели до наступления ночи выгрузить все самое необходимое. Дженсон молодец, сумел поднять машину всего на несколько ярдов и опустить ее среди скал. А затем они нашли тропу, вьющуюся по крутому склону горы, среди изубренных утесов. Выглядела она так, словно ее вытоптали целые поколения туземцев. — Ты что-нибудь слышишь? — обратился к Чейну Боллард. — Я заметил у тебя острый слух. — Нет ничего подозрительного, — после некоторой паузы ответил Варганец. На небе появилась старая луна, и тусклый серебристый свет стал чуть ярче. Они там, внизу, уверенно произнес Делула. Я чувствую это. Рано или поздно они попытаются атаковать наш лагерь. Дай нам, Бог, пережить эту ночь. Чейн удивленно посмотрел на него. Вам-то чего беспокоиться, Джон? Ни жены, ни детей у вас нет. Делула помрачнел. Это верно. Ладно, пойду на другой отез, что повыше. «А вы продолжаете дежурить. Часа через три вас сменят Мильнер и Дженсон». Как только он ушел, Боллард развернулся и неожиданно ударил Чейна по лицу. Толстяк оказался отнюдь не слабаком и варганец отлетел к соседнему валуну. Боллард подскочил к нему, схватил за воротник и встряхнул изо всех сил. «Если ты еще раз скажешь подобную глупость, то я убью тебя, сопляк!» – прошипел он. Чейн был настолько обескуражен, что не подумал вырываться. «Какую глупость?» — только и спросил он. «Ты хочешь сказать, что ничего не знаешь? Разве Джон тебе никогда не говорил? Господи, да о чем? Ты сболтнул, будто у Дилула нет ни жены, ни детей. А ведь когда-то они у Джона были. Чудесная жена и двое ребятишек, мальчик и девочка. Но однажды Джон вернулся вместе со мной из рейда на спику и узнал, что в его доме произошел пожар и все его трое родных погибли. Боллар взглянул на ошеломленного Чейна и опустил голову, глухо продолжил. «После похорон мы с пришли на пепелище дома. Он стоял, схлипывая, словно мальчишка, и твердил. Бред, нелепость. Люди могут пролететь всю галактику без единой царапины. А какой-то дурацкий пожар может их превратить в прах, как и десять тысяч лет назад. Бред, нелепость». Чейн тряхнул головой, приходя в себя. «Подожди», — сказал он, и побежал вслед за Делула. Он нашел лидера наемников на горной тропе с бластером в руке, настороженно вглядывающегося вниз в скалы. «Джон, я не знал, простите», — с раскаянием сказал он. Делула с иронией взглянул на него. «О, Господи! Такого еще не слышали в галактике! Звездный волк просит извинения!» И дружески похлопал варганца по плечу добавил. «Ладно, возвращайся на место дежурства. Ты не мог знать эту историю, сынок. Так что мне нечего прощать». Прошло два часа. Прежде чем у подножия утеса раздался едва слышный звук шагов и шорох осыпающихся с тропинки камней. «Идут», — тихо сказал Болот, «Но отсюда их бластером не достанешь. Да и темно очень. Придется ждать, когда они поднимутся по тропе. Но тогда это уже будет просто убийство». «Ладно». «Продолжай наблюдать, а я пошлю Аркуном весточку», — предложил Чейн. Он положил на землю бластер, подошел к солиным размерам валуну, стоявшему возле тропинки, и уперся в него руками. Чейну пришлось применить всю свою варганскую силу, прежде чем глыба вывернулась из склона. С грохотом она покатилась, увлекая за собой поток более мелких камней. До наемников донеслось снизу приглушенные вскрики и топот ног. Через минуту-другую все стихло. Кейн вернулся на утес, поднял свой бластер и засунул его за пояс. «Не думаю, что валун задел кого-нибудь», – произнес Варганец. Он катился в стороне от тропы, но шуму надел много. Думаю, парни подождут с преследованием до рассвета. Боллард смотрел на него словно на привидение. «Постой, парень, ну как ты сумел сдвинуть с места этакую глыбищу?» Ворганец скромно улыбнулся. «Просто камень еле держался на склоне. Любой мог бы его столкнуть», — солгал он. К ним спустился Делула и, подойдя к краю утеса, долго вглядывался во тьму. Снизу не доносилось никаких подозрительных звуков. «Наверняка буду ждать до рассвета», — заявил он наконец. «А это значит, нам надо убираться отсюда еще раньше». Вскоре на смену Чейну из лагеря спустился Дженсон. «Что это у тебя торчит из кармана?» — поинтересовался Дилула. Пилот неохотно вытащил полупустую бутылку Бренди. Думал, дай захвачу на всякий случай. Что ж, ночное дежурство – это серьезный повод сделать глоток другой, – добродушно улыбнулся Дилула. Лицо Дженсона сразу же посветлело. «Только не сейчас, а когда закончишь вахту», – добавил Дилула и, забрав бутылку, пошел к лагерю. Чей направился вслед за ним, слыша позади ворчание Дженсона. Лагерь располагался на широкой каменной террасе. Мильнер спал, Гарсии не было видно. Врея сидела на рюкзаке и смотрела в небо, где на фоне сверкающей россыпи звезд рукава Персея мягко сияли розовым светом две полные луны. Чин присел на соседний валун. «Так много звезд!» – тихо промолвила Врея, даже не повернув голову в его сторону. «А мы не можем полететь к ним. Мы словно рабы, прикованные к своей планете». Она взглянула на Чейна. «А вам на многих мирах приходилось бывать?» «Да, но не в рукаве Персия». Девушка схватила его за руку в неожиданном порыве. «Чейн, я думаю, свободное странствие находится где-то здесь. Это же ворота к звездам». Чейн иронически покачал головой. «Неужели вы думаете, что человеческий разум действительно может покинуть тело и отправиться в галактическое странствие?» «Да, я так считаю», — ответила Врея. На ее красивом лице сияла восторженная улыбка. «Это... Это настоящая свобода, перед которой нет никаких преград. И теперь до нее осталось сделать лишь один шаг». Чейн изумленно смотрел на нее. Лишь сейчас он внезапно понял. «Да, это может на самом деле оказаться правдой». Послышался шум чьих-то шагов. Чейн быстро вскочил и выхватил бластер. Но это был Гарсия. Выяснилось что, несмотря на темноту, он исследовал каменную террасу. «Я что-то нашел», — возбужденно сказал он. «Какой-то проход, всего в двух сотнях футов отсюда». Вместе с Гарсией пошли Дилула и Чейн. Они дошли до места, где над террасой нависал утес. При лунном свете было заметно темное отверстие тоннеля, уходящего вглубь горы. «Выключите фонари». «Надо войти поглубже», — сказал Дилула. Они вошли внутрь тоннеля и оказались в кромешной тьме. Пол туннеля был на удивление ровным и гладким. Спустя два десятка шагов Дилула вновь включил свой фонарь. Чейна оглянулся вокруг. Они стояли внутри огромного, явно искусственного коридора. В разрезе он напоминал квадрат со сторонами не менее 20 футов и аркой наверху. Казалось, проход шел к центру горы. «Что-то вроде старого акведука?» – озадаченно спросил Гарсия. «Нет», – возразил Дилула, – «похоже на какую-то дорогу». «Да», – подумал Чейн, – «дорога к чему-то, к свободному странствию. Неужели слова вреи могут оказаться правдой?» «Может, это просто тупик?» – предложил Гарсия. «Чувствуется сильный сквозняк. Значит, тоннель открыт с другой стороны». «Пошли дальше», – принял решение Дилула. «Возможно, Аштон шел этим же путем. В любом случае, намного легче защищаться в туннеле». «Чейн!» «Иди за остальными, берите все ваши вещи и быстрее возвращайтесь». Когда наемники вернулись, неся за плечами рюкзаки, Делула молча повернулся и двинулся вперед, освещая путь фонарем. Рядом шел Боллард. Смотреть оказалось совершенно не на что. В огромной металлической трубе было совершенно пусто. Эхо от их шагов доносилось то спереди, то сзади, вызывая малоприятные ощущения. Чейн дважды останавливался, чтобы проверить, не идет ли кто-нибудь за ними. Туннель все не кончался, и со временем ветерок становился сильнее. Иным стало и эхо впереди. «Стойте!» — приказал Делула. Наконец туннель окончился обширным, едва освещенным помещением. «Теперь надо быть поосторожней», — предупредил Делула. «Помните, что случилось с экипажами двух флайеров?» «Пойду на разведку». Лидер наемников медленно двинулся туда, а затем внезапно остановился, словно оказался на краю пропасти. Некоторое время он с растерянным видом озирался по сторонам, включив фонарь на всю мощность, а затем приглашающий махнул остальным рукой. Когда Чейн подошел к концу тоннеля и заглянул вниз, то понял, что стоит на самом краю гигантской шахты. Без сомнения, она также была искусственной, поскольку оказалась облицована тем же металлом, что и тоннель. Шахта имела в диаметре не менее тысячи футов, а высь уходила до самого верха горы откуда проникал лунный свет. Вокруг шахты шла круговая терраса с бортиком, на краю которой они стояли. Подойдя к бортику, все нагнулись и посмотрели вниз. Далеко в глубине был виден пол шахты, освещенный искусственным холодным голубым светом. Он представлял собой круг диаметром около сотни футов, состоящим из множества многогранных ячеек. «Посмотрите!» – скричал Болот, указывая рукой вперед. Чейн поднял голову и увидел то, на что поначалу не обратил внимания. От бортов круговой террасы к центру шахты шли четыре узкие металлические дорожки, ведущие круглый прозрачный словно стекло платформе, висящий над источником голубого света в полу. На платформе неподвижно лежали три человека. Двое были в типичных для земных астронавтов комбинезонах, а один в аркунской одежде. тилу направил фонарь на лицо одного из двух землян лежащего на спине. «Аштон!» – воскликнул Гарсия. «Он мертв!» Из мглы, окутывающей круговую террасу, послышался тихий усталый голос. «Нет, он не мертв. Он ушел в свободное странствие».